Ты, воин, сетью уловляй сердца. Кувшин вина и в тень у деревца Ручей поет. Умрешь и станешь глиной, да ненадолго лунный блеск лица.